Глава 16. Нити. Многие считают, что судьба – это единая линия, и нам лишь остается плыть по течению. Когда я только начинал заниматься магией, такое ошибочное мнение было и у меня. Я вижу значит, ничего изменить нельзя. Но тогда для чего мне это видение? Для чего-то же оно существует? В магии, как и в другом любом деле, нужно накапливать опыт. Единственное, что отличает магию от остальных дел, это невероятность происходящего. Вот я 20 лет живу с этим и до сих пор стараюсь опровергать ее существование опровергаю, чтобы не сойти с ума. Но люди, кому я пытался помочь или помогал, наоборот, с доброй завистью говорят мне, что мечтают хоть немного дотронуться до этого невидимого им мира. Проблема этих людей в том, что они вообще не понимают, о чем говорят. Их цели связаны со своими нуждами. И ты, человек, что сейчас читает, тоже хочешь видеть. Но ответь себе на вопрос, скольким людям ты бы помог, обретя дар, как бы ты это сделал? Давайте сейчас поставим вас на мое место, тем более читая эту книгу, вы уже стали частью моей истории, а я стал частью вашей. Итак, вы обрели дар, допустим, каким-то чудом смогли понять, как он работает. Что дальше? Вот вы видите человека и знаете, что ему нужно помочь, но как к нему подойти? Человеку плохо, он хочет, чтобы ему помогли, но он не доверяет магам. Не доверяет, потому что не верит. Как объяснить, что ты видишь мир не как все? Каждый раз перед тем, как помочь людям, ты проходишь их проверку. Они не доверяют тебе. Даже больше они ставят на тебя своеобразный блок. Их подсознание ставит автоматическую защиту, которую невозможно обойти. Да, можно пробить ее, но тогда ты навредишь. А цель-то совсем другая. Цель — помочь человеку. Время идет, и вот когда уже человек не может иначе, когда сам не может найти нужного верного пути, Он доверяет и потихоньку, помаленьку приоткрывает дверь в свой внутренний мир. С человека, у которого стоит блок, очень сложно считать информацию. А значит, ты ничего не докажешь, а если не докажешь, не сможешь помочь. Вот такая нескончаемая петля, но это лишь половина беды. Иногда бывает, что ты не можешь помочь. Допустим, у пары не получается зачать ребеночка, и один из партнеров не может иметь детей, но они об этом еще не знают. Врачам мы не доверяем, зато если знакомый посоветовал мага, то к нему пойдем. Вот как им сказать, что при всех нитях жизни, какое бы множество их не было, Эта пара разведется. Сейчас такие влюбленные и счастливые, но пелена счастья растает, быт возьмет вверх, а тот, кто мог бы их объединить, так и не родится. И нужно ли им об этом говорить? Что сказать этой паре? Из всех нитей ты выбираешь наименее болезненную к восприятию, направляешь по нужной нити, а затем отправляешь их к врачам. А теперь другой случай. Представьте, что ребенок пошел в лес и пропал. Его не могут найти. Родители обратились к вам, а вы видите, что ребенок мертв. Видите его синее замерзшее тельце. Что вы скажете? А вот еще пример. Пара хочет завести ребенка. Вы видите, что у одного из партнеров проблема со здоровьем и небольшое лечение все исправит. Родится малыш, мальчик, который в 18 лет получит водительские права и с большой скоростью сшибет четверых-четвероклашек на пешеходном переходе. Что выбрать тут? Одну душу или пять? Почему пять, если детей было четыре? Как вы думаете, он сможет после этого жить? Вот в этом и есть суть того. Что я пытался донести до вас? Я бы рад видеть только хорошие вещи и рад помочь щелчком пальцем создать вам идеальный мир, но это не в моих силах. Вот вы и поставили себя на мое место, и теперь дар не кажется вам таким потрясающим явлением. Совсем недавно я разговаривал с одним знакомым иереем, священник православной церкви. Он предложил осветить мне дом, а я ему ответил, что дом и так под защитой, и мне, как и моей семье, ничего не угрожает. Люди, работающие в церкви, служащие Богу, очень хорошие психологи, и он развел меня на разговор о моем даре. Если честно, то было очень сложно говорить ему об этом, ведь это противоречит православию. Я ожидал, что он попытается переубедить меня, но он слушал, удивлялся моим историям и был честен со мной, что раньше такого не встречал и не знает, как объяснить дар с точки зрения церкви. Очень хороший человек, и в конце разговора он спросил меня, а почему я именно ему открылся. Я ответил, что из всех, кого я видел, Он меньше всех сомневается в своей вере. Я видел его положительную энергию, но дело было не только в этом. Возле его дочки крутилась сущность, не сильная, маленький пакостник. Она прицепилась к нему возле церкви. Это была энергия одного не очень хорошего человека, который умер своей смертью, но за жизнь натворил столько плохого, что энергия запачканная при жизни, все равно вырвалась. Она после смерти следовала за телом, а когда увидела машину иерея, при жизни у него было такого же цвета, и она ей понравилась. Я хотел ее убрать сразу, но решил, что стоит спросить, друг церковь против. Я очень мягко, насколько это было возможно, рассказал ему об этом и спросил, Хочет ли он, чтобы я убрал бесенка? В общем, ответ он мне не дал, а я все равно сущность убрал. Он же не сказал, чтобы я этого не делал. Да и к тому же я ведь эгоист. Что хочу, то и делаю, если это не нарушает правил. В продолжении темы церкви. Сейчас я уже видел много хороших людей, служащих Богу. Их вера действительно помогает людям, так же, как и я. К ним также обращаются, но разница между нами в том, что к ним приходят, чтобы говорить, а ко мне, чтобы рассказывал я. Вот видите, я не отрицаю чужую для меня религию, а даже поддерживаю. Нитей очень много, увидеть их все, как по мне, невозможно. В конце книги я опишу свое состояние, когда получил дар Волхва, следующий после ведуна. Не знаю, за что, конечно. За выслугу лет или за полученный жизнью опыт для меня это тайна. Обычно он дается уже в преклонном возрасте. Я предполагаю, что работа заточенным мной духом ведуна и стала причиной перехода. На тот момент... Я активно использовал его энергию. Увидеть можно многое, как хорошие моменты жизни, так и плохие. И некоторые из них, как не ни пытайся обойти, все равно исход будет печальный. И в этот момент ты чувствуешь себя беспомощным и раздавленным. Сказать об этом человеку невозможно. Ну что, вы еще хотите обрести дар?